50. уже начала меркаться, когда конраут припарковался на значительном расстоянии от лавки автозапчастей бернхарда сюда мало кто заходил за те два часа до закрытия пока он следил за обстановкой туда зашли трое посетителей а вышел с купленной запчастью только один если в таких лавках есть нужные детали можно хорошо сэкономить Однажды Конрауд столкнулся с этим, когда в его джипе испортился какой-то совершенно ненужный датчик, в фирменном магазине, стоивший несколько десятков тысяч крон. Конрауд не стал бы покупать новый но на приборной доске в его джипе постоянно горела красная лампочка. Он обзвонил все лавки автозапчастей и, наконец, нашел нужный прибор всего за пару тысяч крон. Стал бы деятельность Бернхарда была полезной, хотя, судя по всему, и не очень прибыльной. Один раз Бернхард вышел из лавки, покурил, попил из пластикового стаканчика. Конраут следил за ним издалека. На Бернхарде был комбинезон, судя по всему, никогда не знавший стирки. В час закрытия огни в лавке стали гаснуть, хозяин вышел и тщательно запер дверь. В руках у него были термос для кофе и контейнер для еды. Он прошел прямо к своей машине, сел и уехал. конраут последовал за ним в сумраке. Бернхард проехал прямо к своему таунхаусу, не заметив преследования, а конраут припарковался на значительном расстоянии и стал ждать, сам толком не зная чего. он не мог сказать не закрыл ли бернхард лавку в необычно раннее время время было меньше шести часов вечера может сегодня никаких клиентов больше и не ожидалось конраут послушал радио бросил на половине какую то убийственно скучную передачу о вопросах культуры и стал пытаться поймать исландскую музыку потом посидел еще следя за домом бернхарда и в конце концов решил, что на сегодня хватит. По пути домой Конраут проезжал мимо школы, в которую, по словам Йоу Ханны, ходил Бернхард, и заметил, что в ней везде горит свет. На окрестных улицах стояло множество машин, у главного входа теснились взрослые. Конраут подумал, что там, наверное, родительский вечер или что-нибудь в этом духе, и тотчас решил воспользоваться моментом и заглянуть туда. Всю вторую половину дня он ломал голову над словами Йоу Ханны о том, что когда-то Бернхарда искала женщина с библейским именем. Она была убеждена, что с этой женщиной Бернхард изменял ей и ходил к ней на свидание. конраут подошел к дверям школы, когда там началась презентация для родителей. Перед небольшой сценой были расставлены стулья, а на сцене мужчина в костюме, очевидно, директор школы, возился с микрофоном, стучал по нему, проверял, включен ли он, и снова стучал. Родители на сиденьях болтали друг с другом. В зале преобладали женщины. конраут пошел по школьному коридору, ветвящемуся во все стороны. Здесь, при старом здании школы, неоднократно возводили пристройки, и все эти длинные коридоры вели в новые крылья. Классы стояли открытыми, и в них висели работы учеников. На стенах красовались всяческие рисунки, демонстрировавшие, какие у школьников разнообразные успехи в рисовании. У сына Конрауда по этой части был талант. Когда-то он и своего отца пытался научить рисовать, но результатов не добился. Тот научился разве что более-менее сносно изображать машины Эртна сохранила все рисунки. В коридорах в старой части здания также висели старые фотографии классов в рамках, начиная с момента основания школы. Это были выпускные фотографии, каждый класс отдельно. Их было много, они висели в два-три ряда. Эти фотографии датировались разными десятилетиями, и по ним можно было проследить, как менялась мода на одежду и прически. От мужских стрижек через битловские патлы до современного отрицания моды. На некоторых старых фотографиях девочки-подростки были сильно накрашены и с зачёсанными волосами. Конроуд долго пытался разобраться, в каком порядке развешаны фотографии. и не спеша стал двигаться к году выпуска Бернхарда. Тот выпуск подразделялся на четыре класса. На одной фотографии он узнал лицо Бернхарда. Она была черно-белой. Снимок сделан в каком-то школьном кабинете. Ребята улыбались фотографу, не подозревая, что этот миг будет храниться все время, пока открыта школа, и они потом смогут в любое время прийти туда на свидание со своим детством. За все эти годы Бернхард изменился мало. Он стоял в середине, в первом ряду. Высокий, долговязый, волосы до плеч, расчесанные на прямой пробор. Он владеет в полосатый свитер и вместе с одноклассниками улыбался каким-то словам фотографа, который тот сказал, чтобы расположить ребят к себе. Йоу Ханна рассказала, что он ходил навстречу выпускников. Значит, всех этих людей он увидел вновь. уже позднее, когда утро жизни закончилось и уступило место хлопотливому дню. Пока Конраут стоял в одиночестве в коридоре и рассматривал фотографии, у него зазвонил телефон. Звонила Марта. Давно я с тобой не разговаривала, сказала она. Чем занимаешься? Да особенно ничем, ответил Конраут. А ты? «Аналогично. Я всё думаю об этих ключах от машины». «От машины?» «От джипа Сигервина. Почему их при нём не обнаружилось? По-моему, объяснение может быть только одно. Если, конечно, они не выпали у него из кармана». «И какое же объяснение?» «Напавший на Сигервина собирался потом перегнать его джип, отвезти его к леднику». «Да, это вполне вероятно». «Это ведь единственное объяснение?» Спросила Марта. «Нет ничего невероятного в том, что он решил обставить все так, чтобы казалось, что Сигервин сам приехал к леднику и замерз там. Правда, одет он был для такой поездки неподходяще, но это уже частности». «Но в этом есть какая-то незавершенность», — ответила Марта. В том, как спрятали тело Сигервина. И что джип в одном месте, а сам он в другом. Как ты говоришь, это как будто не доведено до конца. «Возможно, точку в этом поставила погода», — сказал Конрауд. «В последующие дни, после того, как Сигервин пропал, на леднике бушевал буран. Наверное, им пришлось уходить все раньше, чем они смогли осуществить все, что задумали». Взгляд Конрауда задержался на фотографии класса. Его внимание вдруг привлекло другое лицо на снимке. Красивое лицо девушки, сидевшей на полу в переднем ряду. Она была единственной, кто не улыбался, осмотрел на фотографа серьезными глазами. конраут не был полностью уверен, но заметил достаточно сходства, чтобы его сердце дрогнуло. Марта что-то говорила по телефону, но он не слышал. Он думал о словах Йоу Ханны насчет женщины, которая позвонила Бернхарду, притворившись, будто собирается покупать запчасти. Женщины с библейским именем, которого Йоу не могла припомнить сквозь алкогольный туман. Женщины, в изменах с которой она подозревала мужа. «Как будто не доведено до конца». повторила Марта в трубку. «Дело ведь в этом?» Конроуд не мог оторвать глаз от фотографии. «Да», — рассеянно ответил он, «ничего не доведено до конца. Все грязное и гадкое».